В кресле сидел старик и, казалось, спал. Лицо повернуто к окну, рот приоткрыт. Одна его рука покоилась на коленях, и он что-то сжимал в ней. Смятую салфетку. Голубая рубашка, темные брюки, коричневые тапки из войлока. Я осталась ждать у дверей, а Хайки прошла вперед и положила руку старику на плечо, наклонилась к нему и заговорила осторожно и ласково. «Господин Геллер, Ахо, к вам гости!» Старик вздрогнул и издал какой-то звук. Хайки придвинула стул так, чтобы я смогла сесть напротив него. Глаза мутные, с дрожащими веками, но все-таки не сонные. Казалось, он глядит на меня и в то же время пытается вспомнить, кто я такая. «Значит, это вы ко мне пришли?» — Соня должна вам кое-что рассказать. Боюсь, у нее печальные новости. Я взяла старика за руку, поздоровалась и, назвав свое имя, села на стул. С чего же мне начать? К сожалению, произошло нечто печальное, нет, очень прискорбное, нет, совершенно ужасное. Я перебирала в уме слова, выискивая подходящие. Ахо Геллер? Переложил салфетку в другую руку. Внимательно поглядел на нее, словно соображая, для чего она ему понадобилась. Наконец вытер ею нос. «Анна?» — спросил он, когда я, наконец, выдавил из себя первую фразу. «Ваша дочь», — уточнила Хайке. Она стояла по другую сторону от старика, ее поддерживающая рука на его плече — «Я очень сожалею». Плечи старика чуть поникли. Неужели он понял? Вот почему он сморкался, и взгляд его глаз, казалось, был устремлен на нечто другое, в иное время, на кого-то из живых. «Я принесу свечу», — сказала Хайке, — «чтобы вы могли поставить ее в память о своей дочери». Старик повернулся в полоборота, провожая заведующую взглядом. На бюро возле окна я увидела прислонённые к стене открытки. Знакомые виды — церковь, городская площадь, правчицкие ворота. Ещё там был поблёкший от времени семейный фотоснимок, сделанный, должно быть, в начале 70-х. Мама, папа и их дочка. Один глаз девочки прищурен от солнца. «Анна». Я как раз прикидывала, насколько бессовестно будет с моей стороны подойти и прочесть эти открытки, когда старик внезапно заговорил, и я вздрогнула от неожиданности при звуках его голоса. «Куда она отправилась? Где Юлия?» Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, что он сказал. «Кто такая Юлия?» — осторожно поинтересовалась я нет ответа». Я наклонилась ближе. «Это ваша мама? Её звали Юлия Геллер?» Ахо Геллер забарабанил пальцами по подлокотнику кресла, словно он устал от меня, словно я его раздражала. Тогда я достала открытку, собственно, ту самую причину, почему я здесь. Старик просиял и, поблагодарив меня, принялся внимательно разглядывать снимок на лицевой стороне. Я осторожно повернула открытку в его руках обратной стороной вверх. «Можно я прочту вам?» «Это от Анны, вашей дочери». Он посмотрел на меня, растерянно, должно быть, это и было ответом. Я прочла. Пока я читала, Ахо Геллер кивал и улыбался, после чего я положила открытку обратно ему на колени. Он оставил ее там лежать, легонько постукивая по ней кончиками пальцев. «На ней изображена площадь в Карловом млине», — пояснила я. «Я недавно там поселилась. Приобрела виноградник прямо за городом возле реки. После моста нужно свернуть на запад. Может, вы как раз там выросли?» Продолжая говорить, я рассказала ему про розы, припомнив даже несколько названий сортов, упомянула липу и даже сказала пару слов о кошке. Он вздрогнул. «Или мне показалось?» Пробормотал что-то. «Арамис», — проговорил он. «Кто это?» Вместо ответа Аха Геллер откашлялся, может, просто забыл, о чем хотел сказать. «Там есть один человек вашего возраста. Возможно, вы его знаете. Его зовут Ян Кахуда. Его отец был садовником. В детстве Ян играл в туннели под домом. «Вы тоже там играли?» Я не заметила, как Хайке вернулась обратно в комнату, настолько меня поразили перемены, произошедшие с глазами старика. Казалось, ах, Геллер пристально смотрит на что-то отдалённое, что стремительно на него надвигается, словно мчащийся поезд. Я не знаю, как мне это описать. Страх, который охватывает тебя, когда на самом деле всё уже давно позади. Руки старика затряслись. «Что он там делает? Туда нельзя! Прочь оттуда! Прочь!» Ахо Геллер зажал руками уши. хайке бросилась к нему, приобняла, успокаивая и возвращая его в настоящее. Или в бесцветное ничто. Или где он там сейчас мысленно пребывал, пока не появилась я.